Глава 111. Пять ошибок. Ха-ха-ха, это смехотворно. Рассмеявшись, Фузимота злобно посмотрел на премьер-министра. Несмотря на смех, его переполнял гнев. Ямаду затрясло, и он перевел взгляд на кан -у, после чего сглотнул. Злость, исходящая от Фузимото, действительно пугала. Однако с ужасом, который вселял Кан-У, сравниться она не могла. Поскольку он находился под воздействием силы страха, Кан-У пугал его настолько, что он не мог ему противоречить. Ямада, уняв дрожь в теле, ждал реакцию Фузимота. «Даже если вы оказались каким-то образом в моем доме, то как вы докажете, что этот камень действительно оттуда?» Он никак не мог понять, откуда в его доме взяла чистая сила. Поэтому фраза «нашли в твоем доме» никак не укладывалась в его голове. Эта ситуация ничем не отличалась от той, если бы в дом проник гражданский и принес на суд наркотики, говоря, что их нашли в доме подозреваемого. Несмотря на то, что как премьер-министр Ямада имел больше прав, чем любой полицейский. Если уж говорить о правах, их имел и национальный герой Фузимота». «Я поручил расследование одной проверенной гильдии, поэтому не стану свидетелями по этому делу». «Проверенная гильдия?» Фузимото задумался. «В Японии не было ни одной мощной гильдии, которую бы можно было бы назвать проверенной, ведь большинство японских игроков имели низкие уровни. Говорите, что внезапно появилась такая гильдия?» «Что за бред?» «Именно им был поручен обыск дома Фузимото Рёмы». Дверь в зал распахнулась, и все присутствующие замерли в ожидании. Стоило им войти, как в помещение, наполнилось возгласами». Это же чо чон комун? Что чон сойон тут делает? Двери открылись и в зал вошла девушка с убранными в пучки волосами. Она просто шла, но от нее исходила невероятная аура привлекательности. Чо сойон? дочь Чон Муджина, основателя китайской гильдии под названием Чон Ком Мун. «Добрый день, меня зовут Чо Со Йон, и мне было поручено расследование дела Фузимо подозревающегося в связи с адскими учителями», произнесла девушка с улыбкой, подойдя к трибуне без всякого на то позволения. Она без переводчика продолжила говорить на чисто японском. Премьер-министр Ямада сообщил мне, произошедшем три дня назад, после того, как миссия по освобождению Курасаки Юри была успешно завершена. «По какой причине к делу была приобщена китайская?» «Вы можете отложить вопросы до того времени, когда я закончу?» «А, да, извините». В зале, что до этого тонул в Галдеже, воцарилась тишина. В конечном счете, она привлекала взгляд людей не только за того, что была дочкой Чон Муджина, но, но потому что и сама по себе обладала невероятной харизмой. Она, взглянув на Кан облизнула губы. «Премьер-министр Яманда сообщил мне, что чувствует тяготещее чувство ответственности относительно спасшего небесного воительницу и Фузимутаремы». Поэтому попросил нас о помощи, которая заключалась в раскрытии его истинной сущности перед народом. «Ты чего несешь?» – взбудораженно завопил Фузимота. Однако девушка проигнорировала его недовольство. «Наша гильдия прекрасно осознает ту опасность, которую создают адские учителя. Поэтому, услышав о том, что игрок, входящий в World Ranker, является адским приспешником, мы не могли бездействовать. Выслушав просьбу премьера, мы согласились на тайное расследование». «Подождите, вы сейчас вообще о чем говорите?» «По итогу...» Выражение лица Чон Сойон стало мрачным. Вместе со сменой выражения ее лица тяжелая атмосфера повисла и во всем зале судебном заседании. Девушка затронула души всех присутствующих мужчин, используя свое главное оружие Шарм, которым она обладала. Фузимотарета оказался адским учителем. В его доме мы обнаружили не только чистую энергию, но и несколько предметов, пропитанных магией. Вот же сумасшедшая! Фузимото продолжал кричать как вне себя. Ему показалось, что из головы улетучились все мысли, а перед глазами все побелело. Дело приняло вовсе неожиданный поворот. Па, По... почему это происходит? С того самого момента, как Ямада сказала, что в его доме была найдена чистая сила, ситуация резко изменилась. Более того, она относилась к гильдии Чо Коммун, к сильнейшей гильдии Китая. Нет, все Восточной Азии. Чон Коммун это был вердикт, вынесенный после их личного расследования. Откуда ты вообще взяла Чон Коммун? Сколько бы он ни думал, логичного объяснения не было. Почему столь крупная и значимая гильдия внезапно мешалась в их дело? В таком случае его лицо побледнело, а дыхание сдавило. В таком случае Фузимото действительно свяжут с адскими учителями. Хоть он это и понимал, сделать ничего не мог. Просто не мог. Он наконец-то сам оказался на месте ведьмы и понял, что в охоте на ведьм нет способа оправдаться. То же самое касалось и дела адских учителей. Не было абсолютно никакого шанса доказать, что он к этому не причастен. Не владеет маги... «Что за чушь? Будь он учителем, то смог бы скрыть его, чтобы показаться обычным человеком. Ведь не вырвав сердца, не поймешь, правда это или ложь?» «Черт!» — он выругался. «Несправедливо. Он никогда не был адским учителем и становиться им не собирался. Говорите, он специально похитил небесную воительницу и обманом заставил заведомо провальный план, которым можно оправдаться. Клянусь именем Чон Мун, под маской героя Фузиматареты скрывался адский учитель». Произнесла она, забив последний гвоздь в его гроб. Взгляды всех присутствующих устремились на Фузимоту. «Не, не, все не так!» Произнес он еле слышно. Он лучше, чем кто бы то ни был понимал, что ситуация хуже некуда. «Это не так! Дальнейшее расследование возьмет из себя Чонко Мун! Судья, не будет ли верным решением задержать Фузимотарему?» Девушка перевела взгляд на вокабы. Судья без промедления кивнул головой. «По-понял! Взять Фузимотарету под стражу!» Раздался громкий звук удара молотком. Хоть процесс и принял необычный поворот, которого уж точно никто и предположить не мог, протестующих не было. «Вы!» Он с перекореженным выражением лица прикусил губу. Его, наполненный гневом взгляд, сам собой переместился в сторону, где сидел Кан-У. Тот, будто наблюдая за пожаром с другой стороны, спокойно посмотрел на парня в ответ. «В данной ситуации разве что попкорна не хватало?» «Вот скоро все и закончится». Кан-У лениво откинулся на спинку кресла. «Четвертая ошибка Фузимоты». Он думал, что Кан У, о котором он никогда не слышал, не имел никаких связей. Хоть теперь я ее должник. Он вспомнил образ девушки, которая ненасытно улыбается, только лишь завидев его. На самом деле, Кан У не просил ее принять участие в этом спектакле, потому что она на самом деле считает, что Фузимота Орета – адский учитель. Парень всего лишь навестил премьер-министра и попросил его проверить дом Фузимота вместе с девушкой, предварительно спрятав в нем чистую силу. Но она с радостью откликнулась на просьбу Ямады. Вероятно, потому что чувствовал несправедливость из-за ложного обвинения ее знакомого. Ну, так или иначе, все это пошло только на пользу. Благодаря ей все хорошо разрешилось, и у Фузимота не было ни единого шанса выбраться из ямы. «Господа, я не виновен! Чон Кон Мун прибыли в Японию, чтобы потопить нашу нацию! Не обманывайтесь ее словами! а не китайцы! Разве вы не знаете, какие себя эти китайцы?» Это низко паршивец. Наблюдая за тем, как загнанный в угол Фузимота пытается приплести страну, Кан Ут сокнул языком. По делу имеется так вещественное доказательство, так и влиятельный поручитель. И тот факт, что ни китайцы ничего не изменят. В этот момент дверь в зал распахнулась, и в комнату вошла еще одна девушка. «О! Ку... Курасаки Юри?» Девушка, пролежавшая последние три дня на больничной койке, появилась в суде. На лице Кан у на мгновение промелькнуло удивление. «Что она тут делает? Ее появление вовсе не входило в его планы». Поэтому вместе с приходом незваного гостя в нем возникло некое чувство беспокойства. «В первую очередь я хочу извиниться перед гражданами нашей страны за доставленное им беспокойство». Она вежливо поклонилась. Ее внешность была непримечательна, но она вызывала некое светлое чувство, дополняемое бархатистым голосом и грациозными движениями. Она вызывала впечатление чистой души человека. «Сегодня я пришла сюда, чтобы сделать свое заявление касаемо происходящего». Она переместила взгляд на Кан У. Кан-У, сам не понимая почему, но по его телу на мгновение пробежали мурашки. «Хочу сказать, что человеком, спасший меня, был тот корейский игрок. Но... но вы же были без сознания. Пусть и ненадолго, но я приходила в себя. Хоть я не помню всех подробностей, в одном я уверена точно. Фузимота меня не спасал». В зале в очередной раз повисла тишина. Возникло впечатление, что по парню проехался сперва один автомобиль, а потом еще и грузовик, добив его окончательно. Окончательно потеряв надежду, он уселся на месте. кан уже с недоумением продолжала смотреть на Курасаки Юри. Странно. Она совершенно точно все это время была в отключке. Ненадолго приходила в сознание. Если это действительно так, то Кан-У бы непременно заметил. Он не настолько тупой, чтобы не понять, находится ли человек, которого он обнимает в сознании или нет. Зачем же она врет? Кан-У никак не мог понять причину ее действия. Он даже не применял к ней ни одну из своих сил. Нет, даже не так. Если говорить точнее, то он просто не смог. Поскольку она является игроком девятого ранга, сила подчинения на ней не сработала. А это значит, что она действует согласно своим убеждениям. Но я слышал о том, что она абсолютно все делает ради народа. Но ведь Фузимота был значимой персоной в жизни японского народа. Она и сама прекрасно осознала, насколько сильный японцам необходим герой. Если ее действия были направлены на благо граждан, то наилучшим решением было бы поддерживание Фузимота. Нет, я следовал изо всех сил за него бороться. Даже если бы она знала правду о том, что, что спас ее действительно Кан-У, она делает это ради справедливости? Нет, быть такого не может, ведь она не какой-то там персонаж из комиксов. В реальном мире правда не так важна, важна лишь видимость этой самой правды. Эту самую видимость можно создать где и когда угодно, но для Курасаки Юри в этом случае не было абсолютно никакой выгоды. Так что же, размышления его длились недолго, вместе с Воплем здание суда как следует тряхануло. И внутри раздался мощный взрыв. Вместе с криком Фузимото разрушил одну из стен суда. Его тело тут же вылетело наружу и растворилось в небе. Он... Держите его! Явившийся вместе с Чон Йон члены гильдии бросили за ним вдогонку. Кан У поднялся с места, а наручники, в которых он сидел все это время, упали на землю. К... Ка Кан У! Ш Что... произошло? К нему тут же побежали Хансоль и Ён Позже объясню. Нужно кое-что доделать. Доделать? Кан У кивнул головой и направился в сторону, куда убежал Фузимото Рёма. «Поезжайте в отель и ждите меня там. Я вернусь ближе к вечеру. Давайте вместе поужинаем. А, и мне бы хотелось попробовать суши. Найдите вкусный ресторанчик». «Как в подобной ситуации?» Прежде чем Йонжу успела договорить, Кан У применил силу небес и поднялся в небо. Его тело мгновение ока испарилось из их поля зрения. Девушки так и остались-то с глупыми выражениями лиц, смотря на дыру в стене, проделанную Фузимото. Кан-У приземлился на крышу одного из высотных зданий, с которого отлично было видно весь город. Пока он стоял на здании, к нему с огромной скоростью начало что-то приближаться, окутывая все вокруг густым дымом. Это был Фузимо Тарема, окутанный ненавистью. «Ты! Вот же сволочь!» «Пятая!» «Что?» Кан-У рассмеялся. «Говорю, это твоя пятая ошибка!»